ливень. Некоторое время на ветке перед дуплом никого не было. Если не считать постоянно доносившихся откуда-то душераздирающих визгов, мрачного рычания и далеких монотонных стуков. Время от времени кто-то стремительно проносился по зарослям, кто-то за кем-то гнался, кто-то от кого-то убегал. А огня они не шибко боятся. Усмехнувшись, заметил Сергей, успокаиваясь после боя, вытирая под солбам, внимательно наблюдал за действиями противника. «Вдруг гориллы снова бросятся. Возможно, они его просто никогда не видели?» — предположила Лора, отходя от дряда и на ходу подвязывая волосы тонкой лианой, вытащенной ею из цветочного ожерелья. Чтобы не мешали ей, случайно не коснулись огня. «Интересно, есть ли у них разум?» — задумчиво спросила она. «Раз огня не боятся, что-то, наверное, есть», — философски заметил Сергей. И скорее всего, на свету они очень плохо видят, судя по тому, как у них теряется координация движений вблизи огня. Все-таки жители тьмы, добавил он. Сереж, извини, что я время с Томом потеряла, виновато взглянула на Сергея Лора. Страха в ее глазах он не увидел. Ерунда, ответил Сергей, как можно беспечнее. Мы все равно успевали бы. Она только молча поцеловала его в ответ. Что там вскоре? спросил он. Столбняк какой-то, ответила и Лора. «Эти удары на нее действуют сильнее, чем на нас», — сказал Сергей. «Я думаю, может ее обтереть водой позже. Сделай сейчас штуки четыре факелов», — предложил он. «Будем укрепляться». Элора кивнула и принялась деловито втыкать короткие шипы в стенку дупла. Сергей, между тем, внимательно осматривал помещение. «Что ты ищешь?» — спросила Элора, заметив ее взгляд. Сидя на корточках, она тщательно вымачивала в смоле небольшой кусочек пуха. «Да вот думаю». — Надо бы нам сделать что-либо наподобие гамака, — задумчиво ответил он, — для борьбы с сотрясением дерева. Вот только Лиан мы не захватили. — Всего не предугадаешь, — спросила Элора, тоже непроизвольно оглядываясь. Сергей снова повернулся к отверстию, помедлив, осторожно выглянул наружу. — Что? — с тревогой спросила Элора, уже предчувствуя дальнейшее. — Я смотрю, здесь рядом обрывки Лиан валяются, — сказал он, улыбаясь улыбкой человека, решившегося на отчаянный поступок. «Не вздумай!» — постаралась остановить его Элора. «Вдруг кто-то из прячется совсем рядом!» Сергей кивнул. Закрыв глаза, он положил руки на кору дерева. «Пакел готов?» — спросил он, решительно поднимаясь. «Почти!» — обреченно ответила она. «Зажигай!» Девушка подчинилась. «Постою входа! Посвети!» И Сергей быстро выпрыгнул наружу. В торопях руками он стал сгребать валяющиеся и свисающие лианы и бросать их в дупло. Элора ловила их одной рукой и пыталась втянуть внутрь. «Хватит, достаточно!» — сдавленно крикнула она. Ей было страшно. Сергей на этот раз не спорил и быстро нырнул обратно внутрь. И как раз вовремя, в этот момент, с треском разорвались заросли над его головой, и огромная горилла свалилась на ветвь, чуть-чуть не схватив свою жертву. В отчаянном броске зверь метнулся за Сергеем, и его острые когти просвистели в считанных сантиметрах от его пяток. А тут и Лора быстро замахала своим факелом у отверстия, и горилла, обжегшись, отпрянула злобно рыча. Побродив немного возле она напоследок рыкнула и спрыгнула вниз в заросли. На ветке снова стало пусто, и только разбросанные волосы дрят, обкусанные пальцы рук и лодыжки свидетельствовали о произошедшем здесь кровавом пиршестве. Вдвоем Сергей и Элора быстренько втянули внутрь лианы, а те, которые по какой-то причине не смогли, то ли запутались где-то, то ли были не до конца оборваны, обрезали острым краем скорлупок. Воткнув горящий факел в древесину отверстия так, чтобы гориллы не смогли дотянуться до древка и выдернуть или отбросить факел в сторону, и решив, что тем самым они хоть на какое-то время обезопасились, Сергей принялся быстренько мастерить из лиан большой гамак. Обойдя помещение глядя под потолок, он выискивал несколько крепких выступов, привязал к ним лианы, протянув через помещение крест-накрест, перекресть и дополнительно обвязал короткими кусками лиан, словно паутину, Создав своеобразное ложе, сверху накидал листья и пух в несколько слоев. Сел, покачался, слегка попрыгал. Конструкция это выдержала. Получилось коряво, но надежно. Лег. Спать на нем было не очень-то удобно, но от стуков он должен был защищать. Потом Сергей перенес бесчувственную дряду на это новое ложе. К счастью, в то время, когда у отверстии никто не дежурил, никто снаружи не пытался на них напасть то ли отпугнутые слабым огнем, то ли просто поблизости никого еще не было. За это время Элора вымочила и скрутила четыре факела. Заботливо укрыв дряду небольшим листком, Сергей принялся укреплять вход. Он воткнул несколько факелов по периметру отверстия, но зажженным оставил только один для отпугивания хищников. Остальные оставил не горящими, планируя зажечь их в случае опасности, и тем самым огненной стеной перекрыть вход в пещеру. А Элора Продолжила готовить новую партию факелов про запас на случай нового нападения. Закончив с укреплением, Сергей остался дежурить у входа. Усиливающиеся звуки снаружи сильно его тревожили. В любой момент гориллы могли снова броситься на них. Если, конечно, они остались все еще голодными и не насытившись пойманными дрядами. Элора, закончив с факелами, принялась наводить порядок в их новом жилище. Уже совершенно не заботясь о спадающем наряде из листьев, Она аккуратно сложила все съедобные плоды в дальний угол. Орехи с горючим маслом и копии из шипов она подтянула поближе к отверстию. Пух же, наоборот, разложила на мелкие кусочки. Если что случилось бы неожиданное в их замкнутом жилище, пух сгорел бы не весь. В пляшущем свете факелов она была красива, какой-то естественной природной красотой. И Сергей невольно засмотрелся на нее, потихоньку отходя от боя и от всего пережитого. Впрочем, за ней он наблюдал только краем глаза все основное внимание направив в темноту. Краткое общение с деревом дало ему понять, что здесь надо постоянно быть наготове. Крупные и мелкие стаи разных существ хаотично перемещались по дереву и в любой момент могли оказаться у самого дупла. «Как ты думаешь, это надолго?» — вдруг спросил Элора. «Да нет, наверное», — неуверенно ответил Сергей. «В системе трех с темное время должно быть коротким, либо несколько часов, либо пару дней». «А откуда тебе известно про солнце?» — удивилась она. «Видел», — ответил он, и девушка с интересом посмотрела на него. «И какого цвета здесь небо? Фиолетового, а облака — розового». Элора задумчиво кивнула, принимая все это к сведению. Сергей кинул взглядом их новое жилище. Само по себе дупло представляло собой небольшое помещение круглой формы, метров пять в диаметре. Соответственно, и пол здесь был закругленным, а по стенкам медленно сочилась влага, темно-синий сок дерева — его кровь. Также имелись несколько темных ответвлений в разные стороны, в том числе и вверх и вниз. И как далеко они уходили и имели ли выходы наружу, было пока неизвестно. А ведь оттуда тоже могли хлынуть полчища разных тварей, спохватившись, подумал он. Сергей приложил руки к влажной коре и вскоре получил вполне исчерпывающее представление об этой деревянной пещере и ее подробный план. Других выходов фактически не было. Все эти ответвления были неглубокие и быстро заканчивались тупиками. Только два имели совсем крохотные выходы наружу. У ближнего правого выход был сантиметра три в диаметре, а у дальнего левого ответвления, которое находилось в самой глубине и уходило вниз под наклоном, был небольшой выход наружу диаметром около десяти сантиметров. Сергей долго думал, забить его чем-нибудь, чтобы какие-нибудь змеи случайно не забрались к ним, но потом решил распорядиться этим ответвлением несколько иначе. «Вон тот закуток», — сказал он Элори, показав рукой, — «мы отведем под туалетную комнату, там имеется естественный слив». «Ну хорошо», — согласно кивнула девушка, — «раскладывай листья аккуратной стопочкой в углу. Я сама как-то об этом не подумала». Потом она перекатила гусеницу поближе к листьям, не в силах поднять ее, и накормила дежурившего Сергея заботливо очищенным плодом. Голод уже давал о себе знать». Пора, тихо сказал Сергей, заметив, как огромные тени бесшумно собрались на темной ветке. Элора тотчас оставив недоделанную работу, деловито подошла к Сергею. Свежие факелы ровными рядами лежали на листке у отверстия. Гориллы потихоньку собирались перед дуплом, рассаживаясь небольшими кучками. Сергей заметил старую знакомую гориллу с опаленной шерстью. Может, это месть? вяло подумал он. Наверняка ведь на деревьях осталось еще много дряд и разных мелких зверьков. И добыть их гораздо легче, чем нас. Но вот же они упорно тратят на нас свои усилия. Может, мы столкнулись с обыкновенным азартом охотников? Впрочем, скорее всего, легкая добыча уже закончилась на этой территории, — решил Сергей. А на другие участки их не пускают другие стаи хищников. Морлоки, однако, атаковать не торопились. Чего-то ждали. Явно чем-то озабоченные и встревоженные. Почесывались под листами. Ухали, бегали кругами. Воспользовавшись этим, Сергей поудобнее разложил факелы, чтобы как можно меньше тратить время на поджигание и подготовку к броску. Между тем, недовольно рыча, звери принялись ходить по ветке своими устрашающими резкими кругами, все ускоряя и ускоряя движение. Словно пытались как можно сильнее разозлить себя. Сергей чувствовал, они вот-вот снова бросятся в атаку. Но на этот раз морлыки неторопливо направились к дуплу, неуклюже ковыляя на четырех конечностях, Ведомые опаленным, глядя на пробежающиеся огромные тени, Сергей попытался быстро зажечь все охранные факелы. Однако смола разгоралась очень плохо, и Сергей торопясь в душе сильно пожалел, что взял всего один факел на разжигание. Атакующая стая замерла в двух метрах, щурясь огонь и недовольно рыча. Сергей ждал в напряжении, что же они предпримут на этот раз. Наконец один из морлоков приблизился к отверстию и махая лапой попытался схватить ближайший факел. Это ему никак не удавалось, и он злобно рычал, сверкая глазами. Элора сунула Сергею свежезажженный факел, и он высунул его наружу и принялся размахивать, выписывая огненные круги, стараясь отпугнуть наглого зверя. Один морлот тем не менее, умудрился с размаху ударить лапы по одному из охранных факелов и, завизжав, отскочил в сторону, зажав обожженную лапу под мышкой. Группа недовольно заухала, заворчала, подпрыгивая на месте и грозно размахивая лапами. А сломанный факел упал внутрь, на мокрый пол зашипел и погас, окутав пещеру неприятным смоленистым дымом. Наконец, успокоившись, и сели полукругом перед входом, явно чего-то ожидая. «Что они?» — спросила Лора. «Возможно, ждут, пока факелы прогорят», — усмехнулся Сергей. И когда Лора перенесла смоченную накапавшей смолой кучу пуха поближе, собираясь заняться подготовкой новой партии факелов. Но вот один из охранных факелов начал потихоньку гаснуть, слабее пламенем. Морлоки зашумели и поднялись со своих мест. Сергей быстро рожег свежий и воткнул его вместо старого. Еще более недовольно возмущенный рычание огласило окрестности. Сергей зло рассмеялся, разгоряченный боем. Боем за свою жизнь и за жизнь Элоры. А также Эй, Тома и принцессы. Их жизни в большей степени зависели только от него. Но и, конечно же, от той помощи, которую он получал от них. Ухая и повизгивая, морлоки потолкались какое-то время перед стеной огня и вдруг мгновенно разбежались. Все, решил Сергей, они наконец-то поняли, что мы им не по зубам. И побежали за другой добычей, пока ее все не расхватали другие. Он уже хотел было поделиться своими мыслями с Лорой, обрадовать ее, как вдруг звери вернулись. Сергей не верил своим глазам. Горелы все были абсолютно мокрые. Выходят они в курсе, что огонь боится воды. Но все. Тихо промолвил он. «Баловство закончилось. Сейчас начнется само веселье». Мокрые морлоки без труда затушили факелы. Вернее, они вообще не обращали внимания на огонь, а просто полезли в отверстие. Факелы сами и погасли, шипя и потрескивая в мокрой шкуре. Сергей махал слабофункциональным функциональным факелом, пытаясь ткнуть им в отвратительные злобные морды наступающих. А Илора рядом довольно ловко, фактически профессионально орудовала копьем. И где она этому научилась? Невольно промелькнул у него. Впрочем, и копье, и факел не явились серьезным препятствием. Морлок со старыми подпалинами в шерсти, закрыв своей громадной тушей все отверстие, легко протиснул голову и одну из лап внутрь. Яростно отбиваясь от копья и факела, он мощно и громко зарычал, да так что заложил уши. Остановить эту тушу не было никакой возможности. Все было тщетно. И не надо никаких сирен, вдруг подумал Сергей, все еще сжимающего бесполезной древко потухшего факела. Видать, не мне суждено побывать в их малоприятном обществе и погибнуть там. И в этот момент, где-то наверху, в невидимом небе, что-то глушительно громыхнуло. Раз, другой, третий. Морлок замер на какое-то мгновение, полуоборачиваясь и явно решая, то ли ему прятаться, как это он делал всегда в такой ситуации, то ли пробираться дальше внутрь, благо укрытие здесь подходящее. Быстро нагнувшись, Сергей поднял второе копье и устремился на помощь Элори. Где-то наверху послышался знакомый гул скорого поезда. Сначала тихий, но он все нарастал и нарастал с каждой долей секунды. Два копья одновременно ткнулись в лапы гориллы, метя в самое мягкое место, до которого они могли еще дотянуться, в его ладони. Морлок слегка отпрянул от этих уколов, и в это мгновение мощный поток воды, хлынувший сверху, буквально смыл его от дупла, да и всех остальных нападающих, которые не успели скрыться. На ветке вмиг стало пусто.